Заняв в цирке, по настоянию владельца, одно из почётных мест, Алькальт посмотрел начальные номера представления: акробатов на трапециях и клоунов. Затем, затянутая в чёрный бархат и с повязкой на глазах, появилась Кассандра. Она вызвалась угадывать мысли зрителей. Алькальт поспешил ретироваться. Как обычно, он обошёл городок, И в 10 пришёл в полицейские казармы. Здесь его ждало написанное на куске ватмана отчётливым почерком обращение падре Анхеля. Официальный тон обращения встревожил алькальда. Падре Анхель уже разделся, когда алькальт постучал в дверь. Вот те на, воскликнул священник. Я не ожидал вас так скоро. Переступая через порог, алкаль снял фуражку. Страсть ко клюблю отвечать на письма, улыбаясь, ответил представитель власти. Врачая фуражку словно диск, он запустил её в плетёную качалку. Под полками, где хранились большие глиняные кувшины, в глубокой глиняной миске охлаждалась в воде несколько бутылок лимонада. Падре Анхель вынул одну бутылку. Выпьей лимонаду. Алькальт утвердительно кивнул. Я вас побеспокоил, вымолил священник, решив говорить прямо. Для того, чтобы выразить мою озабоченность в связи с вашим безразличным отношением к анонимкам. Слова эти были сказаны как бы в шутку, но Алькальт воспринял их буквально, а задачей он спросил самого себя: "Неужели анонимки допекли и падры Анхеля?" Однако, падре, даже вас беспокоят анонимки. В поисках открывалки падре-анхель выдвигал ящики стола, осматривая их один за другим. «Меня беспокоят не анонимки сами по себе», сказал он с легкой долей растерянности, не зная, что делать с бутылкой, «а, скажем, определенная степень несправедливости, связанная со всем этим». アルカльд взял у него бутылку и левой рукой ловко открыл её оподковку своего форменного ботинка, что вызвало у падре Анхеля чувство восхищения. Он слизнул языком льющуюся через край горлышка пену. Частная жизнь есть частная жизнь, начал он и умолк, не закончив мысль. На полном серьёзе падре: я не знаю, что здесь можно сделать. Падре сел за рабочий стол. — А должны были бы знать, — сказал он. — В конце концов, подобные ситуации, видимо, имели место и раньше, и, обведя комнату неопределенным взглядом, уже другим тоном сказал. — Следует что-то предпринять до воскресенья. — Сегодня уже четверг, — уточнил Алькальд. — Знаю, — ответил Падре, и потом порывисто добавил. Быть может, время еще не потеряно, и вы сможете выполнить свой долг. Алькальд так сжал бутылку, словно хотел скрутить ей горло. Падре Анхель смотрел, как Алькальд ходит по комнате из угла в угол, самоуверенный, стройный, несмотря на возраст, и вдруг остро ощутил чувство неполноценности. Вы же и сами видите, снова, словно в толковую ребёнку заговорила Алькальт. В этом деле нет ничего особенного.